Глава 51. Сад камней. Рассказ Кирина. «Нет. Коготь, немедленно остановись. Теперь мой черед. И предупреждаю сразу, если ты попытаешься описать остальные события того вечера, то я больше не играю, как бы ты мне не угрожала. Все ясно? Отлично». В общем, меня разбудил спор между Хамезрой и Доком. «Хамезра, сколько раз ты будешь повторять одну и ту же ошибку?» — рявкнул док. «Прекрати обращаться с людьми так, словно они, завербованы солдаты. Они не будут слепо выполнять твои приказы». «Я не прошу его слепо выполнять мои приказы», — поправила Хамезра. «И тебя тоже. От вас обоих мне нужно только одно, чтобы он подготовился». «Он об этом не просил». «Нет, на самом деле просил». «Надеюсь, ты понимаешь, насколько это сложно?» — вздохнул Док. «Он вылитый Педрон. А ты же знаешь, как я отношусь к Педрону». «Ну вот. Теперь я знал, что они говорят обо мне, а не о Тараэте». «Может, ты хочешь сказать, что он вылитый король Терендел?» Яд в ее голосе мог бы расплавить камни. Воцарилось молчание. Слова хамезры попали точно в цель, и Доку нужно было время, чтобы восстановиться после этой атаки. Траету нужно было взять имя в честь тебя», — сказал он наконец. «Тероэту кажется, что репутацию рода можно восстановить. Не называй его дураком просто потому, что ты с ним не согласен». Послышались затихающие звуки раскачивающейся ткани. Хамезра направилась к двери. «Просто будь осторожна, Хамезра. Не повтори ту же ошибку, что и в прошлый раз». Она рассмеялась. «Как будто ту ошибку я совершила всего однажды». Я задержал дыхание. Комнату снова наполнило молчание, которое прерывали только негромкие, шаркающие шаги уходящей маленькой женщины, вора мэра. Носок чего то ботинка потыкал меня в плечо. «Сколько из этого ты слышал?» Я перевернулся и посмотрел на свои руки. Все раны на них давно исчезли, я предположил, что благодарить за это нужно Хамезру. «Значит, волатею приговорили к прогулке предателя. Что с ней стало?» «То есть ты слышал большую часть нашего разговора, а может и весь?» Он нахмурился. «Вставай, продолжим занятия». «Сначала ответь на мои вопросы». «Я здесь не для того, чтобы отвечать на твои вопросы. Я здесь для того, чтобы научить тебя драться». Я притворился, будто не слышу его. «Ты здесь не ради Терина или Хамезры. Ты здесь потому, что я потомок Терендела». Не твой, с формальной точки зрения, ведь ты уже не в теле, Терендела. Но, думаю... Я скорчил гримасу. Как звали твою дочь? Волрошар? Предполагаю, что ее в конце концов продали в рабство. Ее должны были казнить вместе с твоей женой волотеей но кто-то решил немного подзаработать, и она попала к демонам, где родила педрана и Тишар. Я угадал? Я думал, что мои слова он проигнорирует. Док взял со стола темный каравай и бросил его мне а затем сел на пол рядом со мной и поджал ноги. «Мне сказали, что Валрашар погибла в бою», — сказал он. «Я не стал ее искать, а моя жена...» Он поморщился. Я отправился вглубь Картаенской пустоши и дошел до самого Харас-Гулгота. Я опоздал, я не успел ее спасти. У меня сжалось горло, когда услышал боль в голосе Терендела. Боль, которая не стихла даже за несколько столетий. После этого идти мне было некуда. Пошли слухи о том, кто я на самом деле. Ни один Ване не хотел иметь со мной ничего общего. Я встретил женщину. Он умолк, чтобы посмеяться над какой-то известной лишь ему шуткой. В Харас Гулготе я встретил женщину. Она путешествовала вместе с волотеей и была добра к ней. И хотя она была человеком, да еще и Иискуура, я пощадил ее. Я помог ей. Она сама была вдовой, беременной от покойного мужа. Наверное, поэтому я решил, что должен ее защитить. Возможно, я просто искал повод хоть раз в жизни сделать доброе дело. И что было дальше? Я воспользовался возможностью, чтобы доесть остаток хлеба. Когда Элана Грест отправилась обратно в Харвеш, я пошел вместе с ней. Поначалу ничего из этого не вышло. Мы оба скорбели. Но я помогал ей растить сына и стал считать их своей новой семьей. К сожалению, они были смертными. Элана умерла и отправилась в страну покоя, а я стал присматривать за ее детьми, а потом за их детьми. Я превратился в того самого странного двоюродного брата или дядю, который странствует и привозит подарки на день рождения. Когда Карен отправился в столицу, а его мать попросила присмотреть за ее непутевым сыном, меня звали Никали. Я заморгал. Никали Миллигрест? Ты, Никали Миллигрест, тот самый мечник? Мой отец Сурдье рассказывал про тебя разные истории, про то, как ты отбил атаку тех людей за храмом Хареда, и о том, как ты победил, и откашался, как ты победил Гадрита Кривого. Дук усмехнулся. Ну надо же, какая слава. Король Ване, который прожил тысячи лет. Ерунда. Бродяга из Харвеша, который убил несколько тупиц в пьяной драке. Ставьте алтарь, парни, помолимся». Ну, то есть, просто про тебя рассказывать классные истории, вот и все. А что произошло потом? Тебе все надоело, ты сменил имя на док и открыл бар? Когда тебя почитают как героя, рано или поздно это надоедает. Кроме того, у меня появилась приемная дочь. Знаю, Тауна. Я ее видел, она из Харвеша, да? Естественно. На самом деле она из семьи Миллигрестов, она троюродная сестра Карена. Если честно, то мне было весело странствовать с ним. «Мы с ним не раз попадали в неприятности, совершили пару хороших дел, а потом...» Он покачал головой. «Я и не думал, что моя Волрашар все это время была рабыней и жила в столице Куура. А потом я встретил Терина. Как только я его увидел, я понял, что произошло. Я опоздал лет на десять, а то и больше. Она умерла. Полагаю, отправилась навстречу новой жизни и возрождению. А Терин знает об этом? У боги нет». Эй, приятель, а ты знаешь, что когда-то я был твоим прадедом? Но это уже в прошлом, потому что я перебрался в другое тело. Кстати, твоя тетя Тишар формально является наследницей королевства Ване в Кирпесе, а если с ней что-нибудь случится, то следующий в очереди ты. Но об этом лучше никому не говорить, так как всем будет неловко и в особенности Ване Кирпеса. Да, наверное, нынешний король Ване будет возражать, если узнает о том, что у него появились соперники. Какие соперники? Пусть Тишар предъявит свои права на кирпис. Уверен, кур будет только рад. Док закатил глаза. Я встал, пытаясь не обращать внимания на неприятные ощущения. Я даже и не предполагал, что мое тело может так болеть. Если ты не против, то мне нужно разобраться еще с одним делом. Док скрестил руки на груди. — Возражаю. Сказку я тебе уже рассказал, теперь начинается тренировка. — Извини, наверное, я неправильно выразился. Просить у тебя разрешения я не собираюсь. Я ухмыльнулся ему и стал осторожно отступать к выходу. Он бесстрастно взглянул на меня. — Ладно, попытайся уговорить старика, чтобы он проглотил тебя живьем. Когда закончишь, топай сюда, тебе еще нужно многому научиться. Я кивнул и бросился бежать. Меня немного удивило то, что док меня отпустил. Я предполагал, что он попытается меня задержать, и точно не знал, смогу ли я что-то с этим сделать. У меня была куча вопросов и ни одного ответа. Но, по крайней мере, у меня был план. Ну, то есть, как бы план. Если не смотреть на него слишком внимательно. С бешено бьющимся сердцем я побежал обратно на берег. Умное решение? Нет, но я хотел выбраться с острова, И если верить доку, у меня были средства, чтобы это сделать. Старик не посмеет меня убить, разве что он мечтает умереть и сделать меня невероятно могущественным драконом. Если я раскрою карты, то... то смогу покинуть остров, когда захочу. Когда я добрался до берега, там было тихо, если не считать шума волн, обрушивающихся на берег. Чайки отправились охотиться куда-то еще, а звуки джунглей и трели охотящихся дрейков сюда не долетали. Я чувствовал слабость во всем теле и дрожал. Даже сейчас, после отдыха, мне казалось, что ноги вот-вот перестанут меня держать. Должно быть, я проспал довольно долго, уже был вечер, и из-за радужной завесы тия мне подмигивали звезды. И да, старик вернулся на свой насест. Дракон пошевелился, мое сердце забилось быстрее. Ты не принес Арфу, прошептал дракон. Неважно, бой я почувствовал, как воля дракона давит на меня, как невероятная сила вдавливает его слова в мой разум. «Нет», — ответил я, — «я хочу с тобой поговорить». «Пой!» — заревел дракон. Я оступился и едва не упал навзничь. «Мы будем говорить», — настаивал я. Дракон обвернул хвост вокруг тела и захлопал крыльями, создавая волны, врезавшиеся в те, которые шли к берегу. Говорить? Он наклонил голову, словно попугай или охотничий дрейк трисов. Вор-дреды Малката общаются, используя особый метод стука, который разносится на большие расстояния по медным проводам, покрытым оболочкой. Ворфеланы клана Эссине разговаривают с помощью крайне точных движений пальцев. Воромеры поют, издавая низкие ноты, которые разносятся на сотни миль под водой. Вороры создают волшебные кристаллы, которые передают изображение того, кто в них смотрит. «Какой способ имеешь в виду ты?» Я откашлялся. «Я хочу поговорить о кандальном камне». Дракон изогнулся на камнях, сворачиваясь в петли, словно кобра. «Самоцвет Ролумара, кандальный камень, связывающий души, корона кирписа. Его первое свойство — защищать владельца от физической опасности. Второе — менять души местами, а третье позволяет создавать Гаэши. Ни одно из них меня не интересует, человечек. Но сейчас он у меня, и это значит, что ты меня не убьешь. Дракон вытянул свою длинную шею вперед. — Я и не собирался тебя убивать, дурачок. А теперь пой. Я покачал головой. Ты не можешь, ты не можешь мной управлять. Один раз это сработало, но теперь у тебя ничего не получится. Дракон снова уселся, и словно человек подпер голову лапой. Спой мне о Егере Тирине. Или нет, я знаю, о красоте Сирелей и о крушении планов гордого Кинората. А гибель Демеи, ты знаешь, это более новая песня. Я покачал головой. Я ухожу, старик, и ты меня не остановишь. Страшный грохот потряс остров, заставил волны содрогнуться, а песок загудеть. По склонам холмов покатились валуны. Старик смеялся. «Ах!» — заурчал он. «Неужели ты не знаешь эти песни? Неужели прошло так много времени? Ну хорошо. Сад мой, спой для твоего нового товарища. Спой, чтобы он мог их выучить». И затем к моему ужасу колонны запели. Все было бы ничего, будь эти камни зачарованными, но из центра каждой колонны показалась фигура, словно пытавшаяся вырваться из земли. Они все еще были покрыты камнем, но его слой стал тоньше, он не давал им высвободиться, но уже не скрывал их очертаний. Камень отступил только там, где были их лица, позволяя им открыть глаза и рты. Они не кричали, но ужас в их глазах свидетельствовал, что они мечтают только об этом. Каждая из этих колон была человеком. Я видел, как они вращали глазами в безумном страхе, я видел их панику и отчаяние. Им позволили увидеть свободу, пока они поют ради удовольствия старика. Хуже всего было то, как чудесно они пели. Их пение было идеальным рассветом, прогулкой по ухоженному весеннему саду, смехом того, кого ты любишь. Я мог бы часами завороженно слушать их, если бы не понимал, какое чудовищное преступление совершено, чтобы создать этот звук. Я понял, что старик собирается сделать со мной. «Никогда», — прошептал я. За первоначальным отвращением скрывалась огромная, бесконечная впадина инстинктивного ужаса, похожего на слепую панику тех, кто боится узких пространств. Хуже всего было то, что это чувство показалось мне хорошо знакомым. Я знал, что это такое оказаться в ловушке, оставаться в сознании, но при этом быть пленником в своем собственном теле. Я уже через это прошел. Где, я не знал. Я не знал, когда. Я даже не знал, как. Но почему-то я был уверен, что уже через это прошел. И я лучше умру тысячу раз, чем позволю этому повториться. А затем я понял, что я уже не на берегу. Я бежал, и листья деревьев хлестали меня по лицу. Я бежал, бежал и бежал. Но прошло еще несколько часов, прежде чем в моем сознании затих смех старика.